Настоящее. В воскресенье утром по дороге к Милле я ужасно нервничаю. Зачем миссис Гудрич нас позвала? Хорошо ещё, что Джек перед выходом не принёс мне завтрак. Кстати, вчера он тоже ничего не приносил, так что в последний раз я ела в пятницу днём в ресторане. Не знаю, почему он решил меня не кормить. Возможно, дело в том, что Эстер помогла мне справиться с десертом. Я вроде как смухлевала, ведь после его слов о спальне Милли я была не в силах есть торт. В извращенном мире, который сотворил для меня Джек, мне много чего запрещается, в частности, оставлять что-то недоеденному. Нас провожают в кабинет миссис Годрич. Сердце бьется все быстрее, а когда к нам присоединяется Дженнис с суровым лицом, вообще переходит с рыси на голуб. Мы еще не видели Милли, так что она, наверное, не знает, что мы здесь — «Оказывается, волноваться не о чем. Нам всего лишь хотят сообщить, что Милли плохо спит ночью, и от этого стала беспокойной днём, так что врач прописал ей какое-то успокоительное перед сном». «Вы имеете в виду снотворное?» — уточняю я. «Ну да», — отвечает миссис Гудрич, «чтобы принимать при необходимости. Разумеется, с вашего разрешения». «У меня нет возражений. А у тебя, дорогая?» спрашивает меня Джек. «Если так лучше для Милли?» «У меня тоже. Раз врач считает, что это нужно, отвечаю я осторожно, мне только не хочется, чтобы у неё развелась зависимость, а то потом без снотворного вообще заснуть не сможет». «Надеюсь, средства не сильно действующие?» интересуется Джек. «Нет-нет, что вы, оно продаётся без рецепта». Открыв лежащую перед ней на столе папку, миссис Гудрич достаёт оттуда листок и протягивает Джеку. «Спасибо. Я запишу название, если позволите». «На самом деле, я вчера уже дала ей одну таблетку», — вступает Дженнис, пока Джек забивает название в телефон. «Очень уж сильно она беспокоилась. Надеюсь, вы не против?» «Ну что вы, конечно, нет», — заверяю я. «У вас ведь есть моё письменное разрешение». Когда меня нет, вы можете действовать по вашему усмотрению. «Мы тут пытались понять», — говорит миссис Гудрич, — «в чём причина? Отчего у Милли вдруг появились проблемы со сном?» Многозначительная пауза. «Какой она вам показалась в прошлый раз? Может, была грустной, тревожной?» Джек качает головой. «По-моему, она была такой же, как всегда». «По-моему, тоже». Соглашаюсь я, хотя, когда мы решили обедать не в отеле, она немного расстроилась. Милли почему-то обожает это место, а мы с Джеком предпочитаем ресторан у озера. Но потом она быстро повеселела. «А у нас тут возникла мысль», продолжает, переглянувшись с с миссис Гудрич. «Может, всё из-за того, что Милли до сих пор не видела ваш дом?» «Нет, это вряд ли», — поспешно отвечаю я. То есть, я хочу сказать, Милли же знает, что мы ждём окончания работ. Не хотим ничего показывать, пока пол дома застелена грязной плёнкой и заставлена лестницами. Хотя, может, Милли тебе что-то такое говорила, дорогой? Нет, ничего. Но если Милли так переживает, я с великой радостью покажу ей дом, как только закончит её спальню. Боюсь, только она сразу влюбится в него. и не захочет уезжать», — смеётся Джек. Чувствуя, как сердце проваливается куда-то вниз, я предлагаю свою версию. «А может, она беспокоится, что придётся отсюда уехать? Всё-таки семь лет — это не шутка. мели здесь очень счастлива. Эта школа ей как дом родной». «Да, пожалуй», — кивает Дженнис. «Об этом я почему-то не подумала». «А к вам она особенно привязана». «Может, вы поговорите с Милли и пообещаете ей, что будете на связи? Что продолжите видеться и после её отъезда?» «Продолжаю я. Если вы не против, конечно». «Что вы! Я буду рада. Милли для меня как младшая сестрёнка». «Можете сказать ей, что когда она переедет к нам, вы будете регулярно её навещать?» «Думаю, это развеет её страхи». Джек улыбается, отлично понимая, что я сейчас сделала. «И я вас очень прошу, если Милли скажет что-то такое, что даст вам хоть малейший повод для беспокойства, обязательно дайте нам знать», — говорит он. «Мы очень хотим, чтобы Милли была счастлива». «Позвольте мне повторить, Милли несказанно повезло с вами обоими», — восклицает миссис Гудрич. «Это нам с ней повезло». Скромно отзывается Джек. «Честно говоря, я чувствую себя самым счастливым человеком от того, что у меня есть Грейс и Милли». «Ну а теперь», — продолжает он, поднимаясь, «мы, пожалуй, сводим Милли пообедать. Боюсь, правда, она опять немного расстроится, что не попадёт в отель. Я заказал столик в новом ресторане. Говорят, там кормят просто божественно». «Я не трачу время на бесплодные надежды. Если Джек ведёт нас в новое место, значит, он его уже со всех сторон проверил». «Сегодня отель?» с надеждой спрашивает Милли, когда мы её забираем. «Вообще-то я хочу сводить тебя в новый ресторан», отвечает Джек. «Я хочу отель», хмурится Милли. «В другой раз. Идёмте, пора». «Мы идём к машине». Милли мрачная, недовольна, что опять не попадет в отель. Пока мы усаживаемся, я незаметно пожимаю ее руку, и Милли, понимая, что я прошу ее быть осторожной, старается изобразить оживление. За обедом Джек интересуется у Милли, почему она плохо спит. Та говорит, что у нее в голове слишком громко жужжат мухи. На вопрос, помогла ли таблетка, которую дала ей Дженнис, Милли отвечает, что помогла, и она спала крепко-крепко, как ребенок. Джек сообщает, что мы подписали согласие, и она сможет и дальше принимать эти таблетки, если будет нужно. Когда Милли спрашивает, не вернулась ли Молли, у меня, как всегда при её упоминании, сжимается горло. За меня отвечает Джек. Молли уже, наверное, не вернётся. Возможно, её нашла какая-нибудь девочка, которая её очень любит, и не догадывается, что Молли от кого-то сбежала. Он ласково обещает, что сам поведёт Милли выбирать щенка, когда она переедет к нам. Милли сияет от счастья, и меня захлёстывает дикое желание схватить нож и всадить ему в сердце по самую рукоятку. Джек, вероятно, почувствовав это, нежно накрывает ладонью мою руку. Официантка, подошедшая забрать тарелки, улыбается. Влюблённые. После десерта Милли заявляет, что ей нужно в туалет, «Ну, иди», — отзывается Джек. Милли смотрит на меня. «Грейс идёт?» «Я поднимаюсь». «Да, я тоже пойду». «И я с вами», — говорит Джек. «Мы втроём направляемся к туалетам. Там всё именно так, как я себе и представляла. Одноместный женский и одноместный мужской. Две двери рядышком. Женский занят, и мы все вместе ждём». Джек стоит между мной и Милли. Выходит женщина, и пальцы Джека впиваются мне в локоть. Напоминание на случай, если я вдруг решу заявить, что мой муж — психопат. Милли исчезает в кабинке. Женщина глядит на нас с улыбкой. Думает, наверное, что мы страстно влюблены, расприжались друг к другу, как глупкие Очередное доказательство безнадежности моего положения. Похоже, никто не способен усомниться в абсолютной идеальности нашего брака. Когда мы встречаемся с друзьями, Их слепота меня просто поражает. Они свято верят, будто мы с Джеком живем в полном согласии и никогда не ругаемся, что я, интеллигентная 32-летняя женщина без детей, счастлива целый день сидеть в четырех стенах и заниматься хозяйством. Хоть бы кто-то начал задавать провокационные вопросы. Хоть бы кто-то заподозрил неладное. Тут я вспоминаю Эстер и вздрагиваю. А может, пусть лучше никто ничего не замечает? Если Джек сочтет ее постоянные расспросы подозрительными, то наверняка решит, что это я каким-то образом подталкиваю ее к этому, и тогда моя жизнь станет совсем невыносимой. Если бы не Милли, я бы с радостью поменяла такую жизнь на смерть. С другой стороны, если бы не Милли, то меня бы здесь не было. Он ведь говорил... что ему нужна она, а не я.